Глава 18 Севастополь готовился к отражению вражеской атаки с моря. Начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов был преисполнен уверенностью, что раз Одесса так героически и эффективно отбилась от французского флота, то Севастополь — где сконцентрировалась большая часть Черноморского флота Российской империи. Сможет это сделать и подавно. В Одессе был один отряд мониторов. В Севастополе их сразу три, общим числом в 21 монитор. А еще Корнилов даже не собирался сравнивать севастопольскую артиллерию и одесскую, искренне считая, что в Севастополе артиллерийские расчеты выучены лучше, офицеры грамотнее и решительнее так что в городе царило предвкушение радости. Понравилось всем радоваться за Одессу, сообщение об отражении атаки на которую пришло почти одновременно с прибытием англо-французского флота. Так что офицеры Черноморского флота уже забавлялись, когда обсуждали, как и где они будут праздновать русскую победу уже сегодня вечером. Севастопольские рестораны и лавочники, предполагая в ближайшее время большую прибыль, отправляли своих приказчиков незамедлительно изыскивать возможность для дополнительных поставок как продуктов, так и горячительных напитков. Но вот прошел час, второй, а противник будто замер. Или не враг это, а мираж. Нет, не может быть настолько массовая галлюцинация. Ничего не предпринимали англичане с французами, После того, как выстроились в линии, будто бы имели возможность бомбардировать Севастополь с такого большого расстояния, замерли в бездействии. «Что думаете, господа? Есть мнение?» спрашивал собравшихся на военный совет Александр Сергеевич Меньшиков. А господа офицеры пребывали в замешательстве в не меньшей степени, чем и сам командующий Меньшиков. Да, французские и английские корабли отчетливо просматривались в нескольких милях от выстроенных по фронту русских кораблей, в пяти милях от Балаклавской бухты. Но бой никак не начинался, и самим русским вступать в сражение бездельного прикрытия береговых батарей и с медлительными мониторами не с руки. И вот уже полдень, но признаков скорой атаки французов и англичан не наблюдается. В то же самое время и Меньшиков, и Корнилов, и Нахимов и ряд других офицеров. Все понимали, что главным преимуществом в морском сражении для русского флота может быть только тактика сражения от обороны. По такому сценарию происходили учения, такие разрабатывал планы штаб. «Вице-адмирал Нахимов, вы хотите что-то сказать?» спросил Миншиков перенося груз ответственности за предположение и поиск решения на героя бомбардировки Синопа и сражения у Сухумкале. Павел Степанович Нахимов степенно встал, одернул мундир. Среди собравшихся он резко выделялся тем, что имел на своем лице эмоции, никак не связанные с растерянностью. Вместе с тем вице-адмирал с трудом скрывал свое раздражение. Дело в том что после положенных почестей как герою-флотоводцу Нахимов встретился с другим явлением. Ему явно завидовали. Морские победы сразу же возвышали Павла Степановича, а между собой другие высокопоставленные морские офицеры говорили скорее о никчемности турецкого флота, чем о заслуге Нахимова в двух успешных сражениях. «Я могу атаковать вражеский флот. Считаю необходимым подвести ближе мониторы». «На моем флагмане установлены четыре шабаринских пушки, которые могут ударить по неприятелю с недосягаемой для него дальности. И только так мы поймем, почему неприятель бездействует. Можно пробовать вынудить его на атаку». Нахимов не отвел взгляда, как Доминшиков стал прожигать его глазами. «Мы не можем действовать против англичан и французов в отрыве от береговых батарей». Тоном, словно гардемарину во время обучения, произнес Меньшиков. «А четыре пушки? Я рассчитывал на более дельное предложение». «Господа, а что, если нас с одной стороны вынуждают выйти в открытое море и дать бой, а с другой же стороны отвлекают от действительно важного?» С видом человека, который только что сделал величайшее научное открытие, спрашивал адмирал Корнилов. «В дураках?» Никому не хотелось оставаться, поэтому идею, что французы пошли на хитрость, присутствующие морские офицеры изгоняли из своих голов. Но все говорило именно об этом. В голове Корнилова мысль пробила плотину. Он убежден. «Я уже послал подполковника Панаева в расположение корпуса генерал-лейтенанта Кирьякова. Если наши враги планируют высадку в Крыму...» то именно Кирьякову их и встречать. Его корпус насыщен оружием в достаточной мере, чтобы отразить атаку англичан и французов», с уверенностью сказал командующий Александр Сергеевич Меньшиков. «Оставалось только развести в стороны руки, но они воздержались от подобных жестов. Оставалось лишь ждать. Безусловно, можно было бы дать морское сражение с выходом из бухты Балаклава всего имеющегося Черноморского флота» но у командования не было четкого представления, с какими силами пожаловали враги. На передних линиях стояла соизмеримая по численности с вымпелами Черноморского флота количество вражеских кораблей, однако ветер был неблагоприятный для того, чтобы разворачивать парусники, а число вражеских пароходов было явно больше, чем подобного типа кораблей у русского Черноморского флота. Кроме того, достаточно продолжительная якобы дружба с Англией вбила в голову русских морских офицеров понятие, что лучше английских морских офицеров, как и качество английских кораблей, в мире нет. Так что бесславно погибнуть в пучине сражения с лучшими кораблями противника никто не хотел. И этому всеобщему преклонению перед европейскими и английскими флотами был даже подвержен Нахимов, который видел, насколько могут быть беспомощными англичане, служившие на турецких кораблях, которые Павел Степанович так удачно топил. Сложно перебороть нарративы, которые вдалбливали с самой юности. «Ждем, господа!» Недовольным, даже пренебрежительным тоном сказал Меньшиков, как будто бы улечив присутствующих в трусости. «Если возникнут дельные мысли, я открыт для разговора». Александру Сергеевичу, позиционирующему себя как решительного, без страха и упрека командующего, было психологически важно найти виноватых хоть в ком-нибудь, но только не в себе. Так что все же сегодня ресторанам Севастополя, как и маркетантам, что запасались большим количеством выпивки и скоропортящихся продуктов, придется обождать с подсчетом своих прибылей. Ну а русским морским офицерам, как и армейцам, Поводов для праздника к вечеру не будет. Аркадий Александрович Панаев с рассветом, как только стало известно, что напротив Севастополя выстраивается англо-французский флот, был отправлен в сторону Евпатории. Именно там располагалась наиболее удобная для высадки десанта часть побережья Крымского полуострова. Русская команда не предусмотрела, что противник может осуществить или попытаться осуществить высадку в Крым. Все говорило о том, что если этого не сделают англичане с французами, то они окажутся в существенном проигрыше. На Дунае турками сдана крепость Селистрия, которая была главной опорой для сдерживания русских войск и недопущения их наступления вглубь Балканского полуострова. Было не секретом для русского командования и то, что англичане и французы, сразу же после высадки в Варне попали в эпицентр распространения холеры. Европейцам нужно было придумать что-то, чтобы с одной стороны не оставить турок один на один с русскими на направлении к Константинополю, с другой — чтобы английские и французские войска не уничтожались болезнью, так и не вступив полноценно в войну. Поэтому и напрашивалось решение — высадка в Крыму или же высадка на Кавказе. Второй вариант рассматривался союзниками уже давно. Обсуждался он и русским командованием, которое всерьез готовило к обороне Севастополь как ключ к Крыму. В обоих случаях высадка на Кавказе считалась вероятной в том случае, если французам и англичанам удастся что-либо предпринять в Крыму. Достаточно лишь только обвалить горные дороги, чтобы не пустить англичан и французов через Кавказ на Кубань. «Ваше превосходительство! Вижу дымы и паруса!» К решившему отдохнуть и попить кофе по Наеву, подскочил казачий Харунжий, сопровождавший своим отрядом адъютанта, командующего Меньшикова. Степенно, чтобы не показать своего раздражения или страха, сделав еще пару глотков кофе, Аркадий Александрович встал с походного стула и направился к обрыву, с которого можно было рассмотреть гладь Черного моря. Панаев увидел очертания транспортных кораблей противника, которые направляются как раз-таки в ту сторону, куда полковника и отправили. И нет, Аркадий Александрович не испытывал какого-то излишнего волнения, паники. Казалось, что сейчас он должен был не дожидаться того, когда двое слуг сложат столик, стул, все это привяжут к карете, когда возница подведет коней и станет их запрягать. Он ведь должен был взлететь в седло своего красавца-жеребца и, рассекая ветер, устремиться к генерал-лейтенанту Кирьякову. Но Панаев решил выждать. Спокойно, не спеша, как и жизнь в России. В конце концов, десантные операции проводятся долго, мучительно, а Кирьяков должен был быть готовым к такому развитию событий. Так что только через полчаса Панаев продолжил свой путь, а еще через полтора часа дороги Аркадий Александрович понял, что несколько ошибся. Нужно было все-таки донесение отправлять как можно быстрее. Где-то там, вдали, недалеко от Евпатории, уже раздавались пушечные залпы. Англо-французы решились на десантную операцию. И, судя по всему, она им удается. Василий Яковлевич Кирьяков вместе с Ануфрием Александровичем Квицинским Офицерам, имевшим также чин генерал-лейтенанта, как и сам Кирьяков, наблюдали за тем, как французы и англичане высаживаются в Крыму. Оба офицера со знанием дела отмечали особую выучку противника и то, как налажено у них управление. И это происходило в то время, когда управление в русском корпусе было из рук вон плохое. По сути, существовали лишь отдельные полки, задача которых состояла в одном — Им нужно было удержать свои позиции. И что характерно, сами позиции были выставлены очень удачно с использованием рельефа местности, а также реки Альма. Так выходило, что французы и англичане сейчас высаживаются на равнине, чуть ли не на пляже, а русские стоят на некотором удалении, на возвышенностях и частично под прикрытием небольшой речки. Так что не стоит огульно обвинять Кирьякова или Меньшикова который ранее инспектировал эти укрепления. Все выглядело так, что сейчас французов и англичан подпустят ближе, а после их просто расстреляют с высоты. Ну и отправятся частью в Севастополь, чтобы там отметить победу. Все-таки в Евпатории было лишь одно питейное заведение, и то в нем пребывали морские офицеры лишь вынужденно, а в Севастополе можно было отобедать вполне достойно. Бах! Бах! Раздавались выстрелы в западной части русских укреплений. Да, на русских позициях было одно очень уязвимое место. Калмистая возвышенность через шесть верст сплошных оборонительных укреплений резко прерывалась, и там образовывалось дефиле шириной метров 200. А дальше вновь русские укрепления на не очень большом холме, где невозможно расположить много войск. Но без этого холма оборона по реке становилась дырявой. А еще нельзя было держать позиции на ряде холмов, которые примыкали к берегу. И вот именно они сейчас и подвергались бомбардировке. Но это, на первый взгляд, единственные уязвимые места, если только посмотреть в зрительную трубу и оценить рельеф местности и то, как русские подготовились к сражению. На самом же деле проблем в русском корпусе было куда как больше, чем у англичан и французов, находящихся, казалось, в крайне невыгодном положении. Управление в русском корпусе никакого, да и это уверенность в наилучшем исходе дела. Но если бы только у русских были те самые пушки, что стреляют далеко, то и вовсе десанта этого не было бы, потому как все орудия, которые русские прячут на холмах, не могут добить до места концентрации англо-французского десанта. Длинная оборона практически до 10 верст — это тоже очень сложный момент. Не получается полноценно насытить войсками линию, тем более что корпус имел в своем распоряжении всего лишь 84 пушки, и артиллерия была размазана по всей линии обороны, то есть была везде и одновременно нигде. Ану, Фри Александрович, мы не можем с вами проиграть этот бой. Взгляните сюда!» С усмешкой сказал генерал-лейтенант Киряков, рассматривая то, что у него было за спиной. А там, словно гулянье, ярмарка, собрались зрители, как в театре многие приехали на каретах, чтобы посмотреть воочию, как будет сражаться русская армия, как она разобьет французов и англичан. Ну и как после этого будет русская армия гулять. Были здесь и дамы, которые приехали разузнать обстановку, и маркетанты, жаждущие подзаработать. Так что толпа собиралась приличная. При этом они запрудили ряд дорог, которые были необходимы для более качественного управления войсками и даже маневрирования резервов. Пьер Франсуа Жозеф Баске высаживался с дивизией на берег у Евпатории I. У него уже появились свои счеты к русским. А по своим счетам французский генерал привык платить. Транспортник, в котором находился близкий друг Пьера Франсуа во время боя под Одессой, получил несколько чувствительных попаданий. В числе 17 погибших был друг, родственник и протеже генерала Баске. Усиленная дивизия генерала Баске была готова к выдвижению. Генерал вполне здраво расценил обстановку, и, и настаивал перед своим командованием, что не обязательно дожидаться следующего утра, когда, согласно плану, под прикрытием тумана он должен был подойти к русским позициям и отвлечь их. Нужно проводить разведку боем, а, возможно, даже исходу ходу взять удаленные холмы, которые сейчас подвергаются бомбардировке с моря. Из того, что видел Баске, русский правый фланг имел сильно уязвимые участки. И вот к тому месту, куда и намечалась атака усиленной дивизии, подошли два парусных корабля — французский и английский. И у них началось своеобразное соревнование — кто быстрее и больше пустит ядер и бомб в сторону русских позиций. Наверное, природа решила выдать последние благоприятные дни, чтобы после показать всю мощь своих капризов. Так что стояла удивительная для начала октября теплая погода, и поэтому земля была сухой чего поднимались большие облака пыли, закрывавшие русским обзор. И это, как посчитал французский генерал, еще сможет скрыть выдвижение его усиленной дивизии лучше, чем даже утренний туман. Французские солдаты, даже стараясь идти без лишнего шума, спешно продвигались в сторону холмов, которые русские из дефиле не могли качественно прикрывать своей артиллерией. Периодически генерал Баске, запрашивал у своих офицеров доклад об обстановке и действиях русских. Француз приходил в замешательство, когда ему раз от раза сообщали одно и то же. Русские ничего не предпринимают и не готовятся противодействовать выдвижению французской дивизии. При этом у русского командования была возможность ударить по французам со стороны телеграфного холма, частично примыкающего к тому участку русской обороны, куда и устремился генерал Баске пушки. Русским просто не из чего бить, если только с трех-четырех пушек. А подтащить еще артиллерию вряд ли московиты смогут». Фри Александрович, не пора ли вам уже включиться в дело?» Залихватски и горделиво спросил генерал-лейтенант Кирьяков. Оба генерала видели, как французы начали выдвижение в сторону русских позиций. Причем они решили атаковать дальние укрепления, которые на данный момент подвергались бомбическим атакам. Да, с моря достать все те фортификации, которые настроили русские, было сложно, и вражеские бомбы примерно одна из десяти прилетали даже не по русским позициям, а рядом с ними. Вот только там, в полевой завесе, которая образовалась от попадания ядер, уже полностью закрывался обзор для русских офицеров, не участвующих в бою, а только думающих, что вообще делать. Мало того, на позициях солдаты начали дышать воздухом, наполненным пылью, отчего некоторые уже отхаркивались кровью. И никто не додумался дать приказ укрыть лица смоченными в воде тряпками. «Бах! Бах! Бах!» Три пушки, которые располагались на участке русской обороны, подвергшейся атаке, разрядились. Шрапнель на излете, но все-таки сбивала французских солдат, идущих первой линией. Вполне запланировано и даже слабо, как для того, чтобы остановить 15 тысяч решительно настроенных французов, ну или не только французов, но и тех, кто за них воюет. «Вперед!» — прокричал генерал Баске, улучая момент между перезарядкой русских пушек и первым рванул в сторону холма. По причине своей не такой уж и хорошей физической формы ему удалось пробежать в высоком темпе лишь только 100 метров, после чего начало колоть в боку. Но общий ритм и задор атаки генералу передать удалось, а больше и не нужно. Сперва солдаты расчистят холм, а уже после на него взберется генерал. Французские штуцы, расстрелявшие новейшими французскими пулями Минье, стали засыпать гребень холма смертоносными подарками, в то время как иные солдаты дивизии Баске поднимались по склону, и выстрелы со стороны десанта прозвучали намного раньше, чем могли чем-то ответить русские солдаты. Превосходство нарезного оружия на лицо Были тут и у русских штуцеры, но мало. Между тем, желая хоть что-то противопоставить врагу, офицеры обороняющихся православных отдали приказ об открытии ответного огня. Мало того, что русские пули, пущенные из гладкоствольных ружей, если и достигали французов, то на излете, сбивая противника с ног, но не убивая, перезаряжаться, не говоря уже о том, чтобы хоть как-то прицельно стрелять, было крайне сложно. Русские солдаты жмурили глаза, которые забивались пылью, и начинали болезненно резать. «Черти! Черти лезут!» Закричали в суете боя где-то, не разобрать из-за пыли, рядом со склоном холма. В бой шли французские зуавы. В дивизии Баске негроидов было даже больше, чем белых. Но это не означало, что африканцы плохо сражались. Нет, их вышкалили похлеще французов, ибо не жалели во время учения совершенно, забивая до смерти. И явным преимуществом зуавов был как раз цвет кожи. Немало русских воинов опешили, когда из пыли, словно и на самом деле черти, возникали черные зуавы. Но не было той паники, которая ведет к поголовному бегству. Русские солдаты сражались, кидали гранаты по склону, еще больше поднимая пыли. Штыки порой возникали из ниоткуда, из пыли, и резали французов и тех, кто сражается за Францию, не будучи даже белокожим. Прогулкой атака для дивизии Баски не оказалась. Он сам растерялся, его дивизия осталась без управления. Но был расчет на то, что русских на этом участке обороны в разы меньше, а потому и победа здесь должна быть за французами. А в стране, как и положено цивилизованным офицерам, и русские, и французы с англичанами, несмотря на то, что могли бы достать друг друга штуцерной пулей, смотрелись в сторону облака пыли войны сились хоть что-то рассмотреть. Тщетно. Они могли только слышать выстрелы, доносились крики, чаще всего от боли раненых солдат. И вот только сейчас приходило понимание, что эта война не будет ни легкой прогулкой для европейцев по русским землям, ни скорой победой для русских. Обе стороны оказывались решительными, умными воинами, выученными лучше, чем где бы то ни было в мире. Дух. Воинский дух был и у французов, и у русских. Да и англичан в этот раз нельзя было обвинить, что они за спинами прячутся. Через час, когда опала пыль, стало понятно. Русские не сдали позиции. Нет. Они все умерли на своих боевых постах, но не отступили. Нельзя было сделать и пяти шагов наверху холма, чтобы не споткнуться о лежащее тело убитого воина. Стоявший хмурым, чернее тучи, генерал-лейтенант Кирияков, видел в зрительную трубу, как зуавы, да и сами французы ходили по холму на русских оборонительных позициях, как сонно, с линцой добивали раненых русских солдат. Заметил он, и как некоторые православные воины, даже с раздробленной ногой или с ранением в живот, все равно ранеными, умирающими, стремились поднять свое ружье с примкнутым штыком, и ударить европейца. И в голове Кирьякова, как и других русских офицеров, только начинало происходить осмысление всей той жестокой принципиальности, с которой разгорается эта война. Но позиция потеряна. Правый русский фланг оказывался под ударом, И только дело времени, когда французы развернут захваченные русские орудия и затащат свои пушки, чтобы начать обстрел остальных русских позиций уже из фланга, расчищая проходы. Неожиданно для Кирьякова встал вопрос – уходить или умереть здесь, защищая русские рубежи?